Бютуар Бютуар дремал, прикорнув на дне окопа. Всего десять шагов в длину и один в ширину. Здесь обосновался небольшой отряд, высланный в боевое охранение. Свернувшись калачиком, солдат Бютуар забился, как сурок, в какую-то яму, похожую на иристое, еще не высохшее дно старого колодца, а еще больше на бочку. Время от времени он просыпался, ворочался, зевал, ерзал, отодвигался от стенки окопа, прячась в самый угол, где потемней, и снова погружался в дремоту. У него было грубое красное лицо. Рядом с ним, тесно прижавшись друг к другу, сидели на корточках его товарищи и толковали между собой. Воздух над окопом был наполнен диким воем. Там мчались навстречу друг другу тысячи немецких и французских снарядов, одни мимо Суасонского собора на юг, другие на север, в сторону каменоломен пошли. Два урагана стали, неслись высоко над землей, один на север, другой на юг. Два урагана ревели, не зная усталости, незримые, как сама смерть. А в окопе Постер рассказывал о том, как он поругался с жадюгой-кабачиком. «Понимаешь, наливает он мне, будто кот наплакал. Я ему и говорю, что ж теперь выходит. И на бутылку посмотреть нельзя». Тем временем Панно доканчивал какую-то длинную историю. «Вот где, дружище, была жратва. Чин по чину. Тут тебе и тарелочка, и черпачок». Ковырялочка опять же, а перед тобой две склядочки, и не распечатанные. В разговор вступил его сосед Амуше. Сижу это я со стопочкой, глотку, значит, прополаскиваю. Меня, знаешь, не больно-то приятели угощают. Сам пью, сам и похмеляюсь. В другом конце окопа Плюмети показывал карточные фокусы. «Видишь, червонный король!» — говорил он, вытаскивая карту из колоды. «Раз! Вот тебе и семерка пик!» Солдаты только ахали от изумления. После этого небольшого отступления разговор вновь вернулся к предметам более существенным. «Ну и заложили мы в тот раз!» «Дай Боже!» — продолжал Панно. «Меня споить, сам поди знаешь, как трудно!» — добавил он, не обращаясь ни к кому в особенности. Так вот, в тот раз я был в порядке, доложу я вам. Между тем Постер, страшно довольный своей находчивостью, продолжал бубнить. Что же это, говорю я ему, кто ж так наливает? Стало быть, нельзя уши на бутылочку взглянуть. Поначалу Бетвар слушал невнимательно, но потом навострил уши, обратил к рассказчикам свое опаленное солнцем, немытое, обросшее лицо, похожее на уродливую маску, и вступил в разговор. Беседы такого рода интересовали его чрезвычайно. Бетуар был хороший солдат и славный парень, но за ним водился грешок, любил он поесть, а еще больше выпить. Он денно и нощно прикладывался к фляжке и даже забывал всякую меру. Бетуар, конечно, понимал, что поступает неразумно, но понимал лишь после того, как во фляге не оставалось ни капли, а кошелек пустел. Убыль вполне закономерная, но неизменно приводившая его в изумление. После выпивки всегда наступала раскаяние. Бетуар качал головой и нахмурив брови, сокрушенно причитал ⁇ Зря это я, зря ⁇ И слова эти звучали более покаянно, чем у иных верующих молитва «Господи, помилуй меня грешного». Даже когда Бетуар бывал сильно на взводе, он прежде чем заснуть, благоговейно вспоминал жену Адель и милый сердцу далекий садик, где цвели китайские астры вокруг врытого в землю столика. В это время исчели в стенке окопа такой узкой, что ее можно было занавесить носовым платком, показались сначала ноги, а потом и сам командир боевого охранения, сержант Метрер. «Славно, славно, ребята, хорошо поете? А вот кто сегодня ночью со мной в дозор пойдет?» «Я пойду, сержант», — сказал Бетуар. «И я, и я», — раздались голоса. Когда стемнело, Бетуар влез в свою нору, как улитка, в раковину и начал неторопливо готовиться. Осмотрел винтовку, проверил, хорошо ли завязаны шнурки башмаков. Над ним меркло небо с россыпью бледных звезд и ракет, среди которых с ревом проносились снаряды тяжелых орудий. В эту минуту откуда-то из голой безлюдной равнины Возникло несколько темных фигур с какой-то ношей в руках. Они неуклюже спрыгнули в окоп, загремев бидонами. Солдатам принесли обед. В шестистах метрах позади их узкой траншеи проходили передовые линии французских войск, занявших позиции у Сен-Кристофа. Впереди каких-нибудь сто шагов отделяли пост от реки Эн. А на другом ее берегу стояли немцы. Ни одного хода сообщения не было прорыто к окопу. Он затерялся среди равнины, как островок в море. Пробраться туда или уйти оттуда можно было только с наступлением темноты. В этом поле попадались лишь мертвецы. С каждым днем они все больше погружались в землю и, наконец, исчезали в ней. А живые люди походили тут на призраков. Дежурные принесли чечевичную похлебку и вино. Бетуар подошел к ним. Накануне он заплатил за свою долю. Ему не хотелось чечевицы. Он наполнил флябу и поставил ее рядом с собой, не завинтив крышку. Круглое око смотрело на него так умоляюще, что Бетуар не выдержал. Выпил для начала самую малость, капельку. Как только попробовать а фляга была знатная, двухлитровая. Таких на фронте было раз-два и общался. Бетуар купил ее у одного марокканца и так ловко выплел ею в горлышко холостым зарядом, что ее раздуло, и теперь вместо двух литров она вмещала два с половиной. Товарищи знали об этой маленькой хитрости, но виноторговцы пребывали в неведении. Вот почему, когда солдаты запасались спиртным, Под краном винной бочки, где-нибудь в пиловом кабачке, бетуару всегда не доливали меньше, чем другим. Когда в сумерках сержант Метрер окинул придирчивым взглядом четырех солдат, отправлявшихся с ним в дозор, бетуар, прислонившись к стенке окопа, постарался твердо стоять на ногах и делал вид, что у него ни в одном глазу. Но когда добровольцы цепляясь руками и коленями за бруствер, выкоробкались из траншеи и пошли гуськом по равнине, бетуара, который шел замыкающим, совсем развезло, и он брел в темноте, оступаясь и размахивая руками, словно поминутно проваливался в воду. Лишь несгибаемая воля, крепкая, как стальной стержень, помогала ему не упасть. Чтобы он бетуар досплоховал. Да Не было того и не будет. В окружающем мраке захмелевший солдат старался бесшумно ступать по рыхлой земле. В правой руке он нес винтовку, несколько на отлете, неровен час, выстрелит, а левый крепко сжимал ножны со штыком, чтобы не гремело. Он изо всех сил таращил глаза, боясь потерять из виду спину впереди идущего. Она маячила в с смутным, причудливым пятном, то расплывалось, то сужалось, нелепо двоилось и троилось у него в глазах. На свежем воздухе хмель разбирал его все сильнее, мысли туманились, как пасмурное небо над головой, а ноги словно налились свинцом. Всего десять минут, не больше, шли они вдоль реки, чуть ниже гребня длинного холма, круто сбегающего к воде, а Бютуар уже против своей воли замедлил шаг, все сильнее отставал и, наконец, оказался далеко позади своих товарищей. Он с ужасом понял, что засыпает на ходу. Сознание долга и смутный страх перед заслуженным наказанием подстегнули его. Он выругался вслух, подбадривая самого себя, сделал еще несколько шагов и, совсем отчаявшись, хотел было позвать товарищей, но крик замер у него в груди. Говорить в полный голос, кричать, когда лишь мрак и безмолвие служили им ненадежной защитой от смерти, Боже милостивый. Бетуар остановился, и сразу сон одолел его, бороться больше не было сил. Спотыкаясь, он взобрался на вершину откоса и опустился на корточки. Совсем разнежившись, Бетуар что-то ласково бормотал, обращаясь к винтовке, и, как всегда в трудную минуту, думал о своей жене Аделе. Вспомнились ему погожие дни за окоицей деревни, густая, напоенная солнцем зелень садов. Вспомнил он зимнее утро за поле за родной фермой, прозрачный видок на лужах, сваленные в кучу вязанки хвороста — Представилось ему, как идут мимо односельчане, и одежды их, запорошенная снегом, похожи на бумагу в черных крапинках. Мало-помалу сонные оцепенение сковала битуара, мысли его стали мешаться, хотя он и пытался еще собрать их последним усилием воли, а тяжелевшие веки смежились сами собой, и он заснул. Через некоторое время он проснулся, преследуемый чудовищным кошмаром. Голову словно сдавило обручем, виски лонило, его мучили изжога и голод. Он не сразу сообразил, где он находится и как сюда попал. Но в это мгновение из жуткой тьмы до него донесся какой-то звук. Гетуар насторожился, изощренный слух солдата, привыкшего ходить в ночной дозор, Невольно ловил каждый шорох, несмотря на сумятицу в мыслях. Должно быть, этот звук и разбудил его. Так чуток сон бывалого дозорного. Петуар почувствовал приближение опасности. Подавляя невольный стон, он пополз по траве, с трудом двигая непослушными руками и ногами, словно над бруствером гигантского окопа Гетуар высунулся над гребнем холма, обрывающегося прямо к реке. В глазах у него рябила, голова пылала, в ушах стоял какой-то странный звон. Прямо перед ним уходил вниз крутой, почти отвесный откос. В густой темноте не было видно, где кончается круче, но где-то далеко внизу тускло мерцала вода, а еще дальше, на том берегу, Смутно белела узкая рента дороги для тяги судов бичевой. Ясно было видно, как по белесой полосе длинной петлей, изогнувшейся вдоль излученной реки, двигалось в ночном безмолвии несколько теней. Немецкий патруль. Патруль исчез в таинственных недрах решетчатой громадины, повисшей над черной, как дегути, рекой. Мост посли. Бетуар столько раз видел этот мост ночью, что сразу узнал его, хотя все еще был во власти хмельного дурмана. Но тут, несмотря на шум в ушах и сумбур в голове, он снова услышал, на этот раз еще ближе, все тот же звук. Бетуар стал напряженно вглядываться в темноту и вдруг увидел совсем недалеко от себя, шагах в двадцати ниже по обрыву, немецкого солдата. Он медленно карабкался вверх на четверейках. Тараща глаза в колыхавшемся мраке, Бетуар смотрел, как немец лез все выше и выше, прямо на него. Потом он поднял винтовку, лежавшую перед ним, навел ее, почти не целясь, на темную фигуру и спустил курок. Немец ткнулся в землю и застыл. Выстрел гулко прокатился в ночной тишине. Сразу успокоившись и чувствуя, что хмель начинает улетучиваться, бетуар затаил дыхание и прислушался. Отдельные оружейные выстрелы, словно перекликаясь, прогремели один за другим в отдалении, озарив там и сям темноту красноватыми вспышками. Затем все стихло. Так прошло добрых четверть часа. За это время... От пережитого волнения в голове у Бетуара заметно прояснилось. Луна, подернутая серой дымкой, проглядывала сквозь черные тучи, бросая на землю мутный свет. Разгоряченное лицо Бетуара охватило резкая ночная прохлада, и он окончательно протрезвел. Осталась только какая-то вялость. Он решил обыскать убитого. А там можно будет и назад податься, к себе в отряд». Долго или дело. Бетуар был доволен. Кто теперь упрекнет его в том, что он отбился от своих? Бетуар встал на четвереньки и, соблюдая все предосторожности, пополз по гребню холма, выбрасывая перед собой винтовку. Он перевалил через вершину на животе, чтобы меньше выделяться, и начал спускаться по склону, не выпуская из рук винтовки. Вскоре он добрался до убитого немца. «Да, здорово он его разделал!» Залитая кровью голова была похожа на разбитое яйцо, и между осколковью черепа Бетуар ощутил упругую мякоть мозга. Привычными движениями солдат начал ощупывать одежду убитого и его оружие. Вдруг он глухо вскрикнул и отпрянул назад. «Что такое?» Словно потеряв рассудок, Бетуар вскочил на ноги с солдатской каской в руках и испустил дикий вопль в зловещей тишине непроглядной ночи. Он забыл о том, что может накликать на себя смерть. Забыл обо всем на свете. Он убил француза. Потрясенный, охваченный ужасом, Бетуар не отходил от мертвого тела до самого рассвета. Он рыдал сжимая голову руками, бил себя кулаком в грудь и живот, в отчаянии поднимал руки к небу и твердил, как потерянный, я убил его с пьяных глаз. Не напейся я, разве б я его убил? Вот беда-то какая. Но откуда он взял, что это немец? Ниоткуда. Просто так, с бухты барахты. Лезет солдат по обрыву с берега реки стал быть, немец. Вот он и выпалил по нему в упор. А ведь даже в темноте ночью ни за что не спутаешь своих чужими. Это все вино, будь оно лад. Битуар снова опустился на землю. Невыразимый ужас и отчаяние терзали его. Ему казалось, что перед ним разверзлась бездна. Он молил небо сжалиться над ним. Его бросало то в жар, то в холод. Что делать? Как быть? Первым его движением было броситься на пост и во всем признаться. Он встал, шагнул раз, другой, третий. Он знал, что сказать сержанту. Эти слова вертелись у него на языке. «Сержант, я последняя скотина. Нет мне прощения». Но тут же какая-то неодолимая сила заставила его вернуться к телу убитого. Он бросился на землю рядом с ним, трогал его руками, тряс его, приподнял с земли, прижал к себе. С каким-то исступлением Бетуар пытался согреть его в своих объятиях, попробовал поставить труп на колени, лицом к себе, но мертвец уже окоченел и не гнулся, как деревянный. В это мгновение Бетуар вспомнил свою Адель, И при мысли о том, что больше ее не увидит, застонал еще громче. Он достал из кармана ее фотографию, разорвал и отшвырнул клочки далеко прочь. Пусть ничто уже не соединяет бедную женщину с таким чудовищем, как он. Потом Битуар начал клясть, на чем свет стоит виновника своего несчастья. Гедеона, дежурного, который купил ему вина, ведь это из-за него он напился». Но вскоре бедняга умолк и тихо заплакал. Однако мгновение спустя в его голове блеснула новая мысль, и бешеная ярость закипела в нем. Бетуар вскочил, сорвал с пояса флягу, швырнул ее на земь, проткнул штыком и начал топтать ногами, словно свое собственное сердце. Из пробитой фляги, где еще оставалось немного вина, натекла красная лужа. И снова он метался взад и вперед, кружил на одном месте. Его осаждали страшные мысли. Ничто уже, ничто не могло его спасти, как осужденного на вечные муки грешника. сине черное небо побледнело. В воздухе разлился тусклый молочный свет. И под этим белесом, словно мукой за небом, Нестерпимо ярко светнула на запястье опознавательная бляха «Бетуар Адольф», 1905 год. Содрогаясь от отвращения к самому себе, он подумал, что теперь эта бляха с его именем и годом призыва стала клеймом убийцы, и вновь перед его глазами встал родной дом, который теперь осертеет. Небо... Еще больше посветлело. Деревья длинными вереницами спускались к проклятому месту. И в грозном обличающем свете дня он выпрямился во весь рост на гребне холма, словно изваяние безмерного горя. Через мгновение по шинели щелкнула пуля. Бетуар облегченно вздохнул, словно сбросил наконец плеч. Тяжкое бремя жизни упал на колени. Потом повалился на спину. Очнулся бетуар в светлом классе школы, в которой разместился госпиталь. Весь забинтованный он лежал под белой простыней. Один из выздоравливающих раненых, Побайчея, ухаживал за своими товарищами и относил жестяные миски на кухню, шаркая больничными шлепанцами. Заметив, что битуар открыл один глаз, он подошел к нему. Ну, раз открыл глаза, стало быть, на поправку пошел. А тебе, ты знаешь, медаль за отвагу дали. Вот она на спинке кровати висит. И быстро же, друг, ее тебе схлоподали. На другой день, как тебя привезли сюда пятичасовым поездом, они, понимаешь, парень боялись, что ты окочуешься. А вышло это все из-за того, что у переодетого Боша, которого ты ухлопал, нашли какие-то важные планы. Ну ладно, пойду. Надо тащить на кухню этот дребедень. Я тут, понимаешь, маленько пособляюсь санитаром. Да какие санитары? Один всего и есть на весь госпиталь. Конечно, я мог бы и потруднее работенку подыскать. Да сам-то знаешь, как оно бывает. — Начнешь стараться, на тебя же косо смотрят. «А — -а -а» едва слышно протянул Бетуар. Он снова заснул, так и не уразумев толком, что сказал ему раненый. Все это как-то не укладывалось в его голове. Бетуар размышлял об этом и вечером, и на следующее утро. И когда все понял, перед ним словно блеснула ослепительная молния. Мир изменился как по волшебству. И это огромное событие он определил весьма немногословно. Я был подлой скотиной, а теперь я герой. Герой, невероятно. Гетуар с радостью чувствовал, что жизнь возвращается к нему. Во всем он видел теперь какую-то новую прелесть, находил особый вкус. Будничный мир. Расцвел для него яркими красками. Он решил никому не рассказывать всю правду, даже ласковой сестре милосердия. в героя, то он попал по пьяной лавочке, а кому охота признаваться в таких вещах? У каждого свое самолюбие есть. На свою беду Бютуар от природы был человеком честным и прямодушным, а так как шел он на поправку медленно, Ему хватало времени кое-над чем поразмыслить. Это его изгубило. Началось с того, что однажды вечером он глядел на мощенный двор лазарета и вспоминал родной дом и свою Адель. Незаметные его мысли перешли на молодого парня, которому он размозжил голову. Лежит, наверное, где-нибудь бедняга и гниет под непрерывный вой снарядов, а он бетуард. Как сыр в масле катается ему почет и уважение, и он подумал, а ведь тот парень мог быть и французом. Когда честного человека одолевают сомнения, они становятся настолько мучительны, что отравляют ему жизнь. Напрасно битуар старался разобраться, в чем здесь дело, немец, француз, героизм, все это стало для него. Ничего не значащими словами, бессильными заслонить действительность, а действительностью было то, что он убил такого же человека, как он сам, с таким же, как у него, сердцем и таким же мозгом. Этот мозг он видел своими собственными глазами и даже трогал его. Вот почему еще до того, как Бетуара привели в полный порядок, он пришел к следующему выводу. Никакой я не герой, а самая последняя сволочь. Этой своей мыслью он ни с кем не поделился, но в наказании себе решил бросить пить. Из-за вината он и начал геройствовать. Погостив у себя дома на юге, посвежев и окрепнув, Гутар вернулся в свое подразделение. Товарищи хотели обмыть его возвращение, Но он отказался. — Спасибо, ребят. Только теперь баста. Больше уж на вино меня не потянет. Пораженные столь загадочным и нелепым ответом, приятели стали настаивать. «Да — добро сломаться, давай по маленькой. Тогда Бетуар рассердился. — Да вы что? Вы за кого меня принимаете? Больше он ничего не сказал, и вина так и не выпил. Теперь... Бетуар мужественно пил только воду. Первое время краснел, но потом обтерпелся. Он лгал, уверяя, что к вину его не тянет, но от этой лжи сердце его ликовало. И на этом бетуар не остановился. После демобилизации он снял медаль и стал носить ее в кармане, а как-то раз, когда окружающие завели разговор о его подвиге, собрался с духом и сказал Что не говори, а ведь он тоже был человек. Человек? А вы, случайно, не переметнулись к немцам? Нет, вы только послушайте, что он говорит. Бетуар давно уже не был героем в собственных глазах, а теперь и другие пришли к тому же выводу.